Глава двадцать восьмая. Маленькие предметы, много работы. Как вы думаете, какие предметы чаще всего попадают на стол криминалиста для детектилоскопической экспертизы? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все зависит от географии и профиля подразделения. Так эксперты, занимающиеся в южном регионе Израиля делами относительно низкого профиля — кражами, взломами, угонами автомобилей — по-английски это называется «вольюм крим». Чаще всего приносят с места преступления куски защищающих от солнца пластиковых ставней, которые преступники приподнимают, пытаясь проникнуть в квартиры через окно. В холодных странах таких ставней нет. При ограблениях квартир воры ищут деньги и драгоценности. В конвертах обычных коробках, холодильниках, ящиках столов и комодов. Следовательно, и вещественные доказательства будут соответствующие. Криминалисты, помогающие следователям в раскрытии убийств, вооружённых ограблений и изнасилований, часто сталкиваются в своей практике с пистолетами, ножами, бутылками спиртного, банками из-под пива, бейсбольными битами и сигаретными пачками. Рассмотрим с вами вместе, сколько времени требуется на проверку пачки сигарет на следы рук. Представьте себе стандартную красно-белую пачку Marlboro Red. Наверное, это один из самых известных брендов. Давайте посчитаем, сколько видов поверхности сочетает в себе пачка. Поверхность первая. Корпус сделан из гладко ламинированного картона, плохо впитывающего влагу. Поверхность вторая. На 2/3 он покрыт прозрачным целлофаном. Поверхность третья. Под знаменитой откидной крышечкой существует с 1955 года Вставочка из белого картона, прекрасно впитывающего влагу. Поверхность четвёртая. Внутри пачки обёртка с алюминиевым покрытием. Итак, четыре разные поверхности, каждая из которых требует своего подхода. Прежде всего, вынимаем из пачки все сигареты и разбираем её на составляющие. Ламинированный картон по сути своей пластик, следовательно, и исследовать он будет как пластик. Оптические методы, суперклей порошок, краситель или вакуумное напыление металлов. Целлофан тоже пластик, но иного рода, другой консистенции. Помещать его в шкаф с суперклеем вместе с картоном нельзя ни в коем случае. Да и краситель после суперклея ему нужен другой. Белая картонная вставочка пройдёт через всю серию анализов, которым подвергаются бумаги, а внутренняя алюминиевая обёртка не исследуется вовсе. На ней никогда не остаются отпечатки пальцев. Мне приходилось видеть лаборатории, в которых сотрудники пренебрегали оптическими методами проверки как примитивными и ненужными, а сразу начинали с тяжелой артиллерии: суперклеи, вакуумные напыления, и в результате вполне вероятно пропускали отпечатки. В этой связи вспоминаю один случай: в провинциальном городке летним знойным днем преступник влез в низкое окно первого этажа и изнасиловал девушку, вышедшую из души. Отбросив использованный презерватив, он закурил, вежливо попрощался с жертвой и исчез тем же путём, каким попал в квартиру. К счастью, сигарета оказалась последней в пачке, которую мужчина и бросил на пол. При первом же осмотре пачки в зелёном свете с оранжевыми очками-фильтрами ярко высветился флуоресцирующий отпечаток пальца. Оказалось, что в смазке презерватива содержался флуоресцирующий компонент. Отпечаток был немедленно сфотографирован в тех же условиях, при каких проявился, и передан в базу данных. Как можно было предположить, вежливый незнакомец уже был известен в системе. На его поиск и арест понадобился ровно один день. По времени экспертиза пачки сигарет в хорошей лаборатории займет пару дней, при условии, что результат будет отрицательный, то есть отпечатки ни на каком этапе проверки не обнаружатся. А если нам повезло и какие-то приемлемые следы рук на лицо, их надо фотографировать. А это совсем другой процесс, продолжительность которого не всегда можно определить заранее. Сами сигареты проверять смысла нет. Даже если курильщик и касался их, то отпечаток он явно не оставил. Немсколько сложнее обстоит дело с окурками, весьма часто встречающимся вещественным доказательством. Еле 20 назад мы ещё исследовали их и на отпечатки пальцев, и на ДНК. За всю практику я помню лишь один случай, когда на курке удалось выявить частичный отпечаток. Сегодня окурки прямиком попадают в биологическую лабораторию, где профиль курившего легко устанавливается. Акурки и сигареты, извлечённые из машины, иногда могут рассказать экспертам и следователям больше, чем кажется на первый взгляд. В некоторых моделях автомобилей есть две пепельницы: передняя в нижней части передней панели и задняя между передними креслами, но сдвинутая в сторону заднего сидения. А курки из обеих пепельниц ни в коем случае не смешиваются, а раскладываются по разным конвертам. Теперь представьте себе, что у вас трое подозреваемых из машины, увозившей грабителей от ювелирного магазина. ДНК профили всех троих известны и сравнены с профилями, полученными из окурков. Результат сравнения может показать, кто сидел сзади, а кто спереди. Чем такая информация способна помочь в восстановлении сценария ограбления? Попробуйте догадаться сами. Нажив в экспертной практике встречаются, пожалуй, с той же частотой, что и пачки сигарет. Большинство убийств в любой стране совершается режущими предметами, причём не морскими кортиками. не штыками и не ножами коммандос, а самыми обыкновенными, кухонными. Причин тому две: легкодоступность кухонного ножа и сложность защиты от него. Нож в руке нападающего почти всегда парализует жертву. Я часто вижу этот эффект на тренировках курсантов разных оборонных ведомств. Пока работа в парах идёт с резиновыми ножами, все действия выполняются более или менее чётко. Но стоит инструктору взять в руки настоящий кухонный нож, Как начинается дрожь в коленях? Возможно, есть какой-то атавистический страх перед острым лезвием, перед неизбежностью кровопролития. Мало кому из тех, на кого напали с ножом, удаётся избежать существенных порезов, даже если атаковал ребенок. Интересно, что о при виде нападавшего с палкой такого шока не возникает, хотя палка в мелких руках оружие страшное. У кухонных ножей есть одна особенность, важная для проведения экспертизы. Как правило, у них относительно гладкие ручки, и отсутствует или почти незаметен стопор между рукояткой и лезвием. А следовательно, велика вероятность пореза самого нападающего, особенно при нанесении нескольких колющих ударов. Кровь облегчает скольжение руки в направлении лезвия. Чтобы найти на ручке ножа следы рук преступника, нужно везение. Рука сжимает нож очень сильно, оставляет след контакта, но не отпечаток. Террористы нападают на граждан с ножами очень часто. Ведь огнестрельное оружие надо купить или украсть, самодельное взрывное устройство собрать и незаметно пронести. А нож доступен, и обнаружить его можно лишь при тщательном обыске. Но террор с использованием ножей не делает статистики. В основном ими пользуются в ходе семейных конфликтов и в массовых драках. Вот типичный пример. Убийство женатого мужчины в его собственном доме в мае 2017 года. Глава семьи смотрит телевизор, сидя в кресле, а жена варит обед. Происходит диалог, который женщина воспроизвела во время следственного эксперимента. Муж. Слышь ты, корова, блин, носки подай. Со словами уже не сужа, жена наносит ему удар ножом сзади в основание шеи. Муж. Ты что творишь? Далее нецензурно. Скорую вызывай. Скорую. Жена. Скорую? Конечно. Наносят ещё четыре удара ножом. На допросе женщина сказала, что ни о чём не жалеет. Расчиталась сполна за 40 лет унижений, и дальнейшее ей безразлично. Несмотря на многочисленность американской общины, в бейсбол в Израиле не играют, и отношение к нему примерно такое же, как в России. То есть полностью описывается старым анекдотом. Бейсбольные биты давно раскупили а мечки и не завозили вовсе. Массовые драки в стране популярны лишь в местах скопления арабского населения и стали неотъемлемой частью всех муниципальных выборов. Драка как явление. Любой специалист по самообороне и боевым искусствам скажет вам, что лучшее драка это та, которая не состоялась. Если удалось погасить конфликт словами, убеждением, честь вам и хвала. И никогда сами не провоцируйте на драку незнакомых людей. А если драка неизбежна, если на карту поставлена ваша жизнь, достоинство, здоровье близких, что тогда? Такое событие сильнейший стресс, и оно может в корне перевернуть жизнь обычного человека до этого ни на кого не поднимавшего руку. Драки четко делятся на две категории: те, которые вы наблюдаете со стороны, и те, в которых участвуете. Переход из одной категории в другую иногда занимает доли секунды и не всегда контролируется сознанием. Сколько раз в жизни дерётся среднестатистический мужчина? Не знаю, и никто не знает. В этом вопросе нет среднестатистического. Оставим в стороне подростковый возраст, как не представляющий интереса. Кто, по вашему мнению, наиболее часто дерётся в зрелые годы? В Израиле охранники районных судов Средний охранник за неделю участвует в четырех-пяти драках с родственниками и дружками подсудимых. И поверьте, это не английский бокс и даже не бои без правил. Мой коллега, два года протерпавшийся на этой работе с зарплатой две тысячи долларов в месяц, охарактеризовал ее так: там воздух насыщен адреналином, летающими стульями, свистящими ремнями, женскими воплями и мужским сопением. Большинство драк из категории пошли в идем по духу своему с родни спортивному поединку. Кто-то хочет продемонстрировать, что он круче, не колечить, не убивать, никто никого не собирается. Длиться такое удовольствие недолго и заканчивается после того, как один из участников оказывается на полу. Ножи и предметы интерьера здесь, как правило, не применяются. Занимавшиеся борьбой практически сразу ныряют противнику в ноги. Им в портере привычнее и спокойнее. Остальные пытаются нанести врагу размашистые удары в область головы. Если сразу попадают в нос или челюсть, то, скорее всего, выигрывают. Средний неподготовленный человек более пятнадцати секунд не выдерживает, начинает задыхаться и опускает затекшие руки. Австрийский писатель Роберт Музель в романе «Человек без свойств» одна тысяча девятьсот сорок третьего года написал, что драка всегда оставляет неприятный осадок поспешной интимности. Противник, который явно нарывается. Уверен, что победит. Он чувствует вашу слабость, интуитивно оценивает по мельчайшим деталям, таким как походка, толщина шеи, величина кистей рук, предплечья и, главное, взгляд. Конечно, остановить взглядом уже летящий кулак не получится, но притушить конфликт на начальной стадии иногда удаётся. Не стоит забывать, что взгляд может быть провоцирующим. Сколько конфликтов начинается со слов: "Чего пялишься? Не нравлюсь?" Так что не нужно без причины пристально смотреть на незнакомцев. Американцы, скандинавы и жители Северной Европы этого не делают. Но есть глазеющие нации: греки, турки, португальцы, израильтяне и вообще большинство южан. Попробуйте зайти в бар в маленьком провинциальном португальском городке. Все разговоры мигом смолкнут, и с десяток смолтых мужчин будут сверлить вас взглядами. Агрессии в них нет. Но есть любопытство и настороженность. Избегайте смотреть на людей взглядом самурая. Говорят, что настоящий самурай, выходя утром из дому, крозно осматривался и бы должен был непременно найти врагов. Помните, вы не самурай. Общий фон насилия в том или ином регионе влияет на уровень насилия бытового, на частоту драк и на лёгкость, с которой они возникают. Например, в стране идёт долгая гражданская война или государство находится в состоянии затяжного конфликта с соседями. По словам успешного иерусалимского адвоката по уголовным делам Алекса Г, уровень бытового насилия в Израиле непрерывно растёт. У Алекса четыре объяснения этой тенденции: затяжной конфликт с палестинцами, нередкие войны, иммиграция из СНГ и обилие незаконных гастарбайтеров из Судана и других африканских стран. Наиболее часто физическим насилием заканчиваются мелкие конфликты на национальной почве. На втором месте парковочные и соседские споры. Что же делать, чтобы подготовить себя к нештатным ситуациям? Ну, скажем, двухнедельный курс интенсивных контактных тренировок научит вас не коменять при виде палки в руках у нападающего, но не более того. Эффект занятия обычно сохраняется примерно полгода, а затем вы плавно съезжаете на исходный уровень. Вы можете всю жизнь заниматься неконтактным карате, спортивным айкидо или кпаэрой и при этом легко проиграть уличному быдлу, потому что оно психологически сильнее, и тормоза у него слабее, чем у вас. Так что отдавайте своих детей в секции, где их будут методично обучать контактному бою и где они закалятся морально. И пусть всё у них сложится хорошо.